Экран часто перекрывался волнами помех. Это мешали паутины. А один раз пролетел любопытник, тащивший за собой хвост радиоактивного газа и пыли. В результате чего прием вообще стал невозможен и пришлось переезжать на другое место, подальше от города и паутин. После того, как они сообщили на станцию всю информацию, какую располагали, Там некоторое время совещались. И, наконец, Кротос, более нервный, чем обычно, у него подергивалась щека, которую он все время растирал, стесняясь, сказал глуховатым голосом. «Вам, наверное, придется суток надвое задержаться на поверхности. Примерно в 12 ночи мы постараемся в ваш квадрат посадить глубокий зонд-автомат». Кротос выслушал подсказку и продолжал. «В него вы положите анализатор поля. Физики придают ему большое значение. Добавите машинный инфроблок и кристаллы записей приборов. Но ну, а через сутки-двое мы попробуем вытащить вас, если ничего не изменится. Минуту. С вами хочет поговорить заместитель председателя комитета коммуникаций». Грустный Кротос уплыл из видеома, и на его месте появился рыжий левада. «Ну, как вы там?» спросил он сдержанно. «Паутины донимают?» «Мы начали монтаж гравиподъемника. Лифтовая система безопаснее. Но возвращать вас на станцию сейчас больше риск, чем риск оставить на планете до окончания монтажа. Как только закончится...» Это максимум двое суток. Мы пошлем вам специалистов. Поможете им разобраться с кораблем. И, пожалуйста». Он как-то с особенным вниманием ощупал их взглядом. «Постарайтесь больше не вмешиваться в чужое... движение. Обдумывайте каждый шаг и будьте подальше от всего этого. Городов, паутин и прочего. Вы меня поняли?» «Хорошо», — произнес Сташевский. Тут возникла такая мысль. По каким-то причинам люди покинули корабль, а наблюдатели на станции этого просто не заметили. Левада отвернулся от видеома, снова донеслись голоса, но сидящим в танке была видна лишь шевелящаяся спина заместителя председателя комитета коммуникаций. Наконец он обернулся, и нашел Сташевского глазами. «Вы вольны поступать так, как требует обстановка, но в пределах разумного. Я сомневаюсь, чтобы опытные специалисты могли выйти без защитных средств, а любой аппарат наблюдатели заметили бы. Вашу машину, кстати, мы тоже видим, хотя и не слишком хорошо. Так что если связи долго не будет, помигайте прожектором». «Мы будем знать, что вы... Э, что у вас все в порядке». Видеом очистился и со словами «Конец передачи» свернулся в белое облачко и угас. «А теперь спать», — коротко приказал Сташевский, выключил аппаратуру и тяжело поглядел на каждого. «Дежурить будем по очереди. Первым я, потом вы, Эвольд, потом Диего». Танк отвели от корабля и от города с таким расчетом, чтобы был виден и тот, и другой. Включили максимальную защиту и впервые за двое суток пошли в отсек отдыха к удобным аэрокроватям. Сташевский остался в кабине готовить материалы и аппаратуру к приему автоматического зонда.